Глава первая После долгих лет жизни, отданных искусству врачевания, Беронир наслаждался покоем в своем жилище в Мемфисе. Старый лекарь был крепко сложен, широкоплечь, густые серебристые волосы обрамляли строгое лицо, в котором ощущалась доброта и величие духа. Его природное благородство чувствовали и сильные миры сего, и простые, и смертные, и не было на памяти людей случая, чтобы кто-нибудь обошелся с ним непочтительно. Сын мастера по изготовлению париков, Беронир покинул очий дом, чтобы стать скульптором, живописцем и рисовальщиком. Один из царских мастеров позвал его в Карнакский храм. Однажды, когда община собралась за трапезой, одному из каменотесов стало плохо. Беронир инстинктивно оказал на него магнетическое воздействие и вырвал из когтей неминуемую смерть. Врачеватели храма не оставили без внимания столь ценный дар, и Беронир стал постигать искусство медицины, перенимая опыт знаменитых целителей, не подвластные искушениям придворной жизни. Безразличный к почестям, он посвятил свою жизнь тому, чтобы исцелять. Однако покинуть большой северный город и отправиться в маленькое селение, расположенное недалеко от Фиф, его побудила непрофессиональная необходимость. Ему предстояло выполнить другую миссию, настолько деликатную, что, казалось, она заранее обречена на провал. но он не склонен был отступать, не перепробовав все возможные пути. Вид родного селения, притаившегося в тени пальмовой рощи, взволновал Беронира. Он велел остановить носилки возле зарослей Тамариска, чьи ветви свисали до самой земли. Воздух был свеж, солнце светило ласково, он засмотрелся на крестьян, работавших под звуки флейты. Один пожилой и двое молодых земледельцев разбивали мотыгами комьи земли на недавно орошенном поле. Беронир подумал о том, как ил, ежегодно приносимый половодьем, примет в себя семена и как втопчут их в землю стада свиней и овец. Природа даровала Египту неоценимые богатства, сохранить которые помогал труд человека. Так день за днем воплощалась благословенная вечность на Нивах возлюбленной богами страны. Беронир продолжал свой путь. У входа в селение ему постричалось бычьи упряжках. Один бык был черный, другой белый с коричневыми пятнами. Послушные деревянному ерму, закрепленному на рогах, они спокойно продвигались вперед. У одной из глинобитных хижин мужчина на корточках доил корову, предварительно опутав ей задние ноги. Помогавший ему мальчишка сливал молоко в кувши. Беронир с волнением вспоминал то стадо коров, что он некогда пас. Их звали Добрый Совет, Голубь, Солнечная Вода, Благодатный Разлив. Для семьи корова была целым состоянием. и к тому же воплощением доброты и кротости. Ее большие уши улавливали музыку звезд, находившихся, как она сама под покровительством богини Хатхор. Для египтянина не было животного привлекательнее. «Какой великолепный день!» Пел, бывал, египетский пастух, «Небо благоволит ко мне, а работа моя сладка, как мед». Правда, надсмотрщик иногда призывал его к порядку и приказывал поторапливаться и гнать скот, а не ротозейничать. А коровы, как обычно, шли своей дорогой, не прибавляя шага. Старый лекарь почти успел позабыть эти простые сцены. Эту безмятежную повседневную жизнь, не предвещавшую никаких неожиданностей, жизнь, где взгляд каждого был лишь одним из многих. где движения повторялись из века в век, приливы и отливы определяли ритм жизни целых поколений. Вдруг громкий голос нарушил покой селения. Общественный обвинитель призывал жителей на суд, а судебный распорядитель, отвечавший за безопасность и соблюдение порядка, вел за руку женщину, плявшуюся в своей невиновности. Суд расположился под сенью смоковницы. председательствовал позаир, судья, который в 21 год уже снискал доверие старейшин. Обычно на эту должность назначали человека зрелых лет, обладавшего солидным опытом, отвечавшего за свои решения имуществом, если он был богат, и головой, если у него ничего не было. Поэтому претендентов на должность даже простого сельского судьи было не так уж и много». Судью, увлеченному в нарушении закона, карали так же строго, как убийцу, иначе не могло вершиться истинное правосудие. У Пазаира не было выбора. Благодаря твердости характера и не вызывавшей сомнений неподкупности, он был единогласно избран советом старейшин. Несмотря на свою молодость, судья заслуживал высокой оценки, ибо тщательнейшим образом изучал каждое дело. Довольно высокий худощавый шатен с крутым лбом и живым взглядом зеленых глаз, с карим отливом, Позаир поражал своей бесстрастностью. Ни гнев, ни слезы, ни соблазны не могли его поклебать. Он слушал, вглядывался, искал и высказывал свое суждение лишь после долгого и кропотливого расследования. Вселенные иной раз удивлялись такой въедливости. но радовались его любви к истине и способности улаживать конфликты. Многие боялись его, поняв, что он не признает компромиссов и не склонен к снисходительности, но ни одно из его решений не подвергалось пересмотру. По обе стороны от Позаира сидели присяжные, всего восемь человек, сельский управитель Его супруга, два землепашца, два ремесленника, пожилая вдова и начальник ирригационных работ. Всем перевалил за пятьдесят. Судья открыл заседание молитвой Маат, богини, воплощавшей порядок, которому должно всячески стремиться следовать людское правосудие. Потом он зачитал обвинение, выдвинутые против молодой женщины. которую судебный распорядитель крепко держал, повернув лицом к суду. Приятельница обвиняла ее в краже заступа, принадлежавшего ее мужу. Позаир попросил юстицию вслух подтвердить свои претензии, а ответчицу — защищаться. Первая выступила спокойно и рассудительно, вторая пылка все отрицала. В соответствии с законом, действовавшим испокон веков, никакой защитник не выступал в роли посредника между судьей и участниками процесса. Позаир приказал ответчицу успокоиться. Истица взяла слово, чтобы выразить свое удивление небрежностью правосудия, ведь еще месяц назад она изложила факты писсу, помогавшему Позаиру, а суд так и не был создан, Ей пришлось подавать прошение второй раз. За время... Это воровка могла уничтожить улики. — Кто был свидетелем кражи? — Я сама, — ответила истица. — Где был спрятан заступ? — В доме у ответчицы. Та снова принялась все отрицать, да с таким жаром, что произвела впечатление на присяжных. Казалось, она говорит о чистого сердца. Произведем обыск прямо сейчас, — распорядился позаир. Судье надлежало превратиться в следователя и лично проверить показания и улики на месте преступления. Вы не имеете права заходить в мой дом, закричал отвечец. Вы признаете свою вину? Нет, я невиновна. Ложь в суде тяжелые преступление. Это она солгала. В таком случае ждет суровое наказание. Подтверждаете ли вы свои обвинения? спросил позаир, глядя стицы прямо в глаза. Она кивнула. Суд под предводительством судебного распорядителя отправился в дом к отвечице. Судья лично произвел обыск. Заступ был найден в погребе, завернутый в тряпье и спрятанный за кувшинами с маслом. У виновной подкосились ноги. В соответствии с законом присяжные приговорили ее вернуть жертве украденное в двойном размере, то есть два новых заступа. Кроме того, за ложь под присягой полагались пожизненные каторжные работы или даже высшие меры в случае серьезного преступления. Женщине придется много лет работать на полях местного храма, не получая за это никакого вознаграждения. Прежде чем присяжные разошлись, спеша заняться своими делами, позаир вынес еще один, на сирас неожиданный приговор — Пять палочных ударов помощнику писсу за проволочку в рассмотрении тяжбы. По учению мудрых уши человека находятся у него на спине, так что он услышит голос палки и впредь не допустит небрежности. Судья уделит мне несколько минут. Позаир обернулся, озадаченный этот голос. Возможно ли вы. Берониры позаир обнялись. Вы в деревне? — Возвращаюсь к истокам. Пойдемте под смоковницу. Двое мужчин расположились на низких сиденьях под большой смоковницей, где в тени отдыхали старейшины. На одной из ветвей висел бурдюк с прохладной водой. — Помнишь, Пазаир, ведь именно здесь я открыл тебе твое тайное имя после смерти твоих родителей. Пазаир — провидец, тот, кто различает вдали А ведь совет старейшин не ошибся, дав тебе его. Чего ищи хотеть от судьи? Я перенес обрезание, селение подарило мне мою первую набедренную повязку. Я отбросил игрушки, отведал жареные утки и пригубил красного вина. Какой чудесный праздник! Мальчик быстро стал мужчиной, слишком быстро. У каждого время идет по-своему». У тебя юность и зрелость уживаются в одном сердце. Вы же меня воспитали. Ты прекрасно знаешь, что нет. Ты сделал себя сам. Вы научили меня читать и писать. Вы дали мне возможность познать закон и посвятить ему жизнь. Если бы не вы, я бы стал крестьянином и с любовью пахал бы землю. Ты человек другой породы. Величие и счастье страны зависит от того, какие у нее судьи. Быть справедливым — это ежедневное сражение. Кто может похвастать, что всегда побеждает? Ты хочешь этого? Вот что самое главное. Наше селение — тихая гавань. Это досадная тяжба, исключение. А разве тебя не назначили смотрителем хлебного амбара? Управитель хочет, чтобы я занял пост управляющего полем фараона, чтобы избежать конфликтов во время сбора урожая. Мне это совсем не нужно, и, надеюсь, этого не случится. Я в этом уверен. — Почему? — Потому что тебя ждут другие дела. То есть я приехал с поручением, Пазаир. По дворец. Суд в Мемфисе. Разве я нарушил закон? — Наоборот. Вот уже два года, как чиновники, наблюдающие за сельскими судьями, составляют лестные отчеты о твоем поведении — Тебя назначили в провинцию Гизы на место умершего судьи. Гиза так далеко отсюда, несколько дней по реке, ты будешь жить в Мемфисе. Гиза — знаменитейшее место. Гиза, где выясется великая пирамида Хеопса, таинственный жизненный центр, от которого зависит гармония всей страны, гигантский памятник, куда может проникнуть один лишь царствующий фараон. Я счастлив в своем селении. Здесь я родился, здесь вырос, здесь тружусь. Уехать отсюда слишком большое испытание. Я поддержал твое назначение, так как считаю, что ты нужен Египту. Не такой ты человек, чтобы руководствоваться эгоистическими интересами. Решение окончательное. Ты можешь отказаться. Мне надо подумать. Тело человека... Больше хлебного амбара, и в нем бесчисленное множество ответов. Выбери верный, а неверный держи в заперти». Позаир направился к берегу. В этот момент на карту была поставлена его жизнь. У него не было ни малейшего желания отказываться от своих привычек, от мирных сельских радостей, от фиванских просторов, ради того, чтобы затеряться в большом городе. Но как сказать об этом Берониру? человеку перед которым он преклонялся он поклялся откликнуться на его зов невзирая на последствия по берегу реки велича выступал большой белый ибис с черными перьями в хвосте и по кромке крыльев гордая птица остановилась и опустила свой длинный клюв в выл и обратила взгляд на судью птица то то выбрала тебя — раздался хриплый голос пастуха Пеппи, отдыхавшего в тростнике. — У тебя нет выбора! Семидесятилетний Пеппи был по натуре ворчлив и не любил ни в чем себя стеснять. Одинокое существование среди животных казалось ему верхом блаженства. Не желая подчиняться ничьим приказам... Он ловко орудовал своей сучковатой палкой и умел вовремя укрыться в зарослях папируса, когда в селении, как стаи воробьев, слетались сборщики податей. Позаир решил не вызывать его в суд. Старик не терпел жестокого обращения с коровой или собакой и охотно брался проучить виновного, поэтому судья считал его в некотором роде своим помощником. — Приглядись к ибесу! — настаивал папи. Длина его шага — локоть, символ правосудия. Да будет поступь твоя столь же прямая и тверда, как у птицы Тот то Ты ведь уезжаешь, правда? Откуда ты знаешь? Иби слетает далеко в небе, он указал на тебя. Старик встал. Его кожа потемнела от ветра и солнца, на нем была только тростниковая и набедренная повязка. Беронир — единственный честный человек, которого я знаю. Он не пытается обмануть тебя, не желает тебе зла. Когда станешь жить в городе, опасайся чиновников, придворных льстецов. Их речи несут в себе смерть. — Мне не хочется уезжать из селения. — А думаешь, мне хочется идти искать заблудившуюся козу? по исчез в зарослых Белая с черным птица поднялась в воздух. Огромные крылья отбивали одной лишь ей ведомый такт. Она полетела на север. Веронир прочел ответ в глазах Пазаира. «Приезжай в Мемфис к началу будущего месяца. Поживешь у меня до вступления в должность. Вы уже уезжаете. Я больше не практикую. Но все же кое-кто из больных нуждается в моих услугах. Я бы тоже с радостью остался». носилки исчезли в дорожной пыли управитель окликнул позаира нам предстоит разобрать одно щекотливое дело три семьи претендуют на владение одной пальмой да знаю тяжба длится уже три поколения поручить это моему преемнику если он не справится я разберусь когда вернусь ты уезжаешь «Меня призывают в Мемфис, а как же пальма? Пусть растет!»